Часть 14. Монстр из бутылки. Чтобы достигнуть 61-го города, мне потребовалось 12 игровых часов. Разумеется, я не бежал непрерывно, а делал пауза на отдых, ужин и ночной сон. Отдых был нужен не только мне, но и моему игровому персонажу. Его выносливость не соответствовала скоростным возможностям, и мне приходилось постоянно заправлять стамину с помощью эликсиров или делать короткие перерывы, переходя на шаг. За время этого путешествия я использовал все слабые и редкие бутылочки интеллекта, пока активировал благословение ускорения. Не так полезен был положительный эффект бафа, как параллельная прокачка навыка заклинатель воздуха. Из-за моего упорного использования заклинания при первой же возможности, за время бега я поднял его сразу на два уровня. Также система подарила мне одно очко скорости и три выносливости». Совсем неплохо, если учесть, что по пути я не встретил никаких опасностей и монстров, и самой большой моей проблемой было не умереть со скуки, повторяя одни и те же действия. Один важный вопрос меня ждал впереди. Смогу ли я, не являясь игроком соседнего города, взять лицензию на доступ в его магическую академию? Как оказалось, без проблем. До начала эпохи Империи игроки разных городов не были друг другу врагами, и это открывало для меня безграничные возможности. Более того... Когда проходил мимо центрального круга, система предложила мне перенести точку воскрешения. Вот так просто. Дошел в определенный город, можно закрепиться, но я, конечно же, отказался. В моих планах было быстрое возвращение в 62-й город, когда финальная цель будет достигнута. Выкупив божественный эликсир, я с волнением заглянул в инвентарь и чуть не выругался во весь голос. «Опять эликсир скорости. Да что за напасть такая!» Сначала я был очень недоволен и даже вышел из игры на 10 минут. Думал, что выкинул деньги на ветер, но потом взглянул на эту ситуацию с другой стороны. Конечно, для обычной игры подобная скорость будет излишней, но чтобы быстрее достигнуть соседних городов, повторное усиление скорости мне только на руку. Правда, придется основательно закупиться эликсирами выносливости, вплоть до того, что взять не только все редкие, которых среди общего числа доступных редких эликсиров было всего 10%, но и уникальные по цене в 400 золотых за один флакон. В конце концов я так и сделал. Выкупил все эликсиры выносливости этих уровней и покинул город. Мой второй забег должен был пройти на одном дыхании. Ведь под благословением ускорения моя скорость достигла совершенно фантастической цифры в 266 единиц. Я бежал так быстро, что с трудом вписывался в повороты. Иногда приходилось натурально тормозить, чтобы не влететь с разбегу в стоящее на краю дороги дерево. Я пил эликсир выносливости один за другим, и тут произошло нечто неожиданное, система очнулась от печки и дала мне навык скорость ветра первого уровня. Автоматически активировавшийся от быстрого бега навык накинул еще 10% ускорения, и моя общая скорость выросла до 290 единиц. Бежать с такой скоростью было даже страшно. Зрение стало тоннельным. Я видел только быстро извивающуюся дорогу впереди. Все окружающее по бокам смазалось до неразличимого фона. От скорости в ушах сначала просто свистело, а когда неожиданно быстро прогрессирующий навык скорость ветра поднялся до третьего уровня, я вообще оглох. Вынырнув из леса, дорога пересекла небольшую равнину. Для меня это было всего несколько мгновений, но я смог отвлечься от слежки за дорогой и закинуть глаз в характеристики. 346 очков скорости на полном бафе. Да уж, я летел сейчас как пуля, как антиграф в ясную безветренную погоду». Пожалуй, еще сильнее развивать скорость не стоит. Я просто не смогу справиться с маневрами на поворотах. Мчась на огромной скорости, но в полной тишине, я услышал, как система накинула мне еще одно очко скорости и новый уровень навыка «Скорость ветра». Я не уследил, что это увеличило расход маны и при следующей активации привело к полному истощению ее запасов. Как подстреленный стрелой тушкан я запутался в неуправляемых ногах, кувыркнулся в воздухе через голову и на полной скорости улетел в кювет. Ветки хлистали меня по щекам. По пути я сломал ногу и обе руки о встречные деревья, но прямого столкновения со стволом одного из них так и не произошло. Мое покалеченное тело рухнуло в подлесок и, пробороздив головой почти 40 метров, наконец остановилось. Торможение лицом вниз оказалось очень болезненным. Я счесал всю кожу на лбу, сломал нос и расцарапал грудь и живот о корней и колючие палки». Активировалось несколько кровотечений, от острой боли хотелось рыдать, но я так основательно пробафался на выносливость, что сейчас имел полторы тысячи дополнительных очков жизни. Угрозу жизни все эти ранения не представляли. Повалявшись минуту от бессилия в собранной во время торможения кучи хвои, я выпил эликсир манной и распухшими от множества гематом и ссадин губами запустил десятисекундное лечение заклинанием. Как же хорошо, что во время этого заклинания не чувствуется никаких болевых ощущений. Я чуть не расплакался, но уже от счастья от эффекта мгновенно отступившей боли. Моей маны хватило, чтобы привести тело в порядок, хотя сам столбик не восполнился до верхнего значения. Я взял это на заметку. Выбравшись из леса на дорогу, я несколько минут шел пешком, не рискуя опять разгоняться, но когда все неприятные ощущения прошли, я опять выпил флакон маны, бафнулся и стал набирать скорость». Методом проб и ошибок я установил самую оптимальную скорость бега. Она не требовала бафаться через каждые 2 минуты благословением ускорения. Скорость ветра включалась автоматически, действовала дольше, а стоила в мане столько же. Этот навык был более эффективным ускорителем, так как прокачался до 4 уровня. 60-го города я достиг всего за 5 часов. Но из-за необходимости непрерывно следить за изгибами дороги, устал как будто бежал все 12. Наградой в этом городе мне стал божественный эликсир выносливости. Еще вчера я бы расстроился, но сегодня знал, что это как раз то, что мне и нужно. Скорость без выносливости полноценно не работает, а если я опять не справлюсь с управлением, то выжить в аварии позволит лишь большой запас прочности. Главное, что выпала не скорость, ее я поднял уже достаточно высоко». После перерыва на запоздалый обед и двухчасовой отдых с чтением новостей и прогулкой на свежем воздухе, я сделал еще один рывок и к ночи достиг 59-го города. В среднем на комфортно управляемой скорости перемещения между городами занимало 5,5-6 часов. Если же гнать как сумасшедший, то выходило где-то 4,5-5, но риск намотаться кишками на деревья у дороги был слишком велик, поэтому я старался не перегибать палку». Выкупив в магической гильдии 59-го божественный эликсир, я чуть не запрыгал на месте от радости. Повезло. Наконец-то по-настоящему повезло. Я заполучил первый эликсир удачи. Пить его не стал. Он являлся товаром для аукциона. Свою удачу я знаю, где добыть, а с теми параметрами, что у меня будут, когда я доберусь 92-й город, смогу не только добывать адамант, но и охранника шахты завалить. Хотя нет. Без него удачи не получить. В любом случае, добыть удачу я еще успею. И тут у меня возникла забавная идея, Они захватили все высокоуровневые шахты вокруг первого города. Я живо представлял, какая кислая рожа будет у Ольги Дмитриевны, когда она узнает, что мифриловый рудник у первого города принадлежит гильдии Монополия. Конечно, таким образом я сразу привлеку к себе всю свору стервятников и службы безопасности, но мне было почти все равно. Я хотел насладиться игрой на полную, а дальше будь что будет». На полных две недели моя жизнь вошла в режим пробежка, обед, пробежка, ужин, пробежка, сон. Я стабильно посещал по три города в сутки, и когда впервые поднял голову, чтобы осмотреться и внести корректировки, обнаружил себя в 23-м городе. Я успел посетить 39 городов и выкупить с учетом стартового 40 флаконов божественного эликсира. Три я выпил сразу для пользы дела, а остальные планировал выставить на продажу. Нужно было отбить затраты». На их приобретение, с учетом того, что я уже использовал, ушло более 16 миллионов золотых. Чем больше я думал о продаже, тем меньше мне хотелось это делать. Логичнее всего было бы дождаться окончания турнира и лишь потом выложить свой товар. Зачем усиливать своих конкурентов? Оценив ту силу, что я смогу получить, выпив все эликсиры, я понял, насколько был наивен, полагая, что был круче всех игроков в прошлый раз. У игроков первого региона почти 4000 стартовых городов каждом из них хоронилось по такой бутылочке. Я даже не представляю, какие монстры могут получиться, если все эликсиры выкупить и разделить между сотней сильнейших игроков. Вернее, если сделать именно так, они станут примерно равны мне по силе сейчас, пока я обладаю только 40 эликсирами. Но если разделить бонусы между 5, 10 и 25, или даже 5 игроками, то каждый из пяти станет в 20 раз сильнее меня. Что-то мне подсказывало, что именно такие ребята выиграли на турнире в прошлый раз. Без божественных эликсиров точно не обошлось. Возможно, многие просто еще не поняли, что за сила в них сокрыта, и не торопятся их выкупать, как я сейчас. Единственной настоящей силой были не легендарные предметы снаряжения и не навыки, а тысячи очков характеристик вроде силы и ловкости, с которыми даже обычная дубинка превратится в аннигиляторную пушку. Нет, выбрасывать на рынок эликсиры как товар я, пожалуй, не буду. Лучше выпить все самому, заработав 10 миллионов на одиночном турнире, 5 на групповом, а остальные вернув крафтом. 8 бутылочек из моего текущего набора были божественным эликсиром эльфийской удачи. Это название коктейля из 50 очков ловкости и удачи. Также была одна бутылочка чистой удачи. Если сложить все, это уже 500 очков. Такое нельзя продавать ни за какие деньги». Со временем все желающие прокачают ремесленные навыки до максимальных значений, но без удачи они не будут столь эффективны в создании крутейших предметов, как я. С моим текущим бонусом уже можно рассчитывать на успешный крафт, даже без путешествия к адамантовому руднику. Но это на первое время. Туда я, конечно, отправлюсь непременно, но лишь когда закончу со сбором эликсиров. Хорошенько поразмыслив, я решил сразу выпить все эликсиры, которые напрямую или косвенно не повышали скорость. Начал с восьми эликсиров эльфийской удачи, добавил стойкости дворфа, силу плюс выносливость. Таких оказалось больше всего, целых двенадцать. Эликсиров чистой силы, ловкости и выносливости, с учетом того, что я выпил раньше, выпало по 3. Меньше всего оказалось чистых эликсиров интеллекта, всего 2. Их я тоже прикончил, складывая в инвентарь сказочно красивые, но уже пустые флаконы. Свою попойку закончил эликсиром удачи. В инвентаре осталось лишь два мастера на все руки, повышающего все характеристики кроме удачи на 20, один эликсир скорости и два проворства заклинателя, пополам скорость плюс интеллект. Хоть от интеллекта и была бы польза, но я не хотел повышать скорость даже на одно лишнее очко. За время пробежки моя собственная скорость прокачалась настолько, что пришлось отключить активацию навыка «Скорость ветра». Мало того, что это умение замаксилось и дало титул с 10 бонусными очками к скорости, так еще неконтролируемо поджирало манну, еще дважды создав ДТП с очень болезненными последствиями. Эти инциденты чуть не поставили под удар всю мою миссию. И без всех бонусов, моя собственная скорость уже находилась в районе 300. Чтобы получить дополнительный бонус на бегу, я занимался прокачкой заклинателя воды. В целом результаты были довольно скромными. За две недели почти непрерывных тренировок лишь четвертый, а точнее уже где-то четвертый с половиной уровень владения водной стихии, но заклинатель поднялся лишь до третьего, и произошло это только вчера, что немного расстраивало. Пришло время подводить итоги. Я открыл панель персонажа, чтобы увидеть результат моих возлияний в суммарном числовом выражении. Александр 3322, уровень 1, HP 9420 из 9420. МП – 2230 из 2230. СП – 9420 из 9420. сила 911. Ловкость – 710. Выносливость – 942. Скорость – 292. Интеллект – 223. Удача – 510. Грузоподъемность – 22 из 9110. Комфорт – 65 из 100. Финансы – 4642 золотых – «Ноль серебряных и ноль медных монет. Ядрить, колотить. И это я еще толком не начал качаться. Я уже почти в четыре раза жирней древней гидры, а по силе даже не знаю во сколько раз. Ох, как же мне захотелось применить свою силушку на деле, но одновременно возникло странное чувство стыда и разочарования. Одно дело получить это могущество упорными тренировками, и совсем другое просто опрокинув в рот 35 эликсиров с бонусными очками. Пусть эликсиры были безумно дорогими». И позволить их себе до пришествия корпорации могли лишь единицы, проделанная мной махинация выглядела как очередной чит. Хоть сделано все было по-честному, не нарушая игровые правила, я чувствовал немой укор совести. Но как мне соревноваться с рядовыми игроками, если я настолько сильнее их изначально, и неважно, что так мог поступить любой игрок с деньгами, мне было почему-то очень стыдно. Чертова, мораль, почему я просто не могу взять и насладиться могуществом. В чем проблема? И активировавшая мою совесть проблема вдруг всплыла на поверхность и стала очевидной. Во мне боролось два убеждения. Первое, что все должно быть справедливо, хотя подтверждений этому в реальном мире вообще не встречалось, везде царило право сильного. Второе, что я не имею права что-либо получить без усилий. Вглядываясь внутрь портивших мое настроение убеждений, я увидел, что насаждало мне их окружающее общество. Арабская философия, где ты не имеешь права на благо, пока не заслужишь их у своих хозяев. Справедливость, как и награда за труд тоже сверху. Хотя сами правящие даже не скрывали, что считают себя привилегированным классом просто так. Если с выклянчиванием права на награду я еще смог разобраться своими силами, требование справедливости засело во мне очень глубоко. Оно активно поддерживалось и в низших слоях общества прибивалось винтиком системы с детства, буквально с молоком матери. Справедливо требовать мало, ведь у других окружающих тебя людей тоже всего мало». «Какое-то враждебное к себе убеждение. Я даже никогда не рассматривал его в таком ракурсе, пока не очутился в положении сильного. Забавно, как меняется моя философия, когда мне нужно объяснить и оправдать свои поступки. Если пока ты слабый, эти убеждения питают, заставляют почувствовать себя благородным и красавчиком, то в сильной позиции они лишь ненужное бремя» ограничивающие возможности и портящее удовлетворение от жизни. Вот оно, как с совестью и убеждениями. Было забавно наблюдать за моим личным перерождением. В конце концов, все игроки, участвуя в турнире, желают получить приз для себя, для удовлетворения своих эгоистических желаний. Не раздадут же они все полученное окружающим. Я уверен, что шанс этого почти нулевой. В таком случае моя сила не должна быть мне укором». «Я хочу того же, да только шансов у меня будет гораздо больше, потому что я потратил на сферу уже не один десяток лет. Пусть большая часть времени была лишь иллюзией, для меня они не были таковыми. Нет в моей силе ничего стыдного». «Я бы и миллионы игровых золотых не получил, если бы не связался с докорней волос щепетильными японцами, которые честно перечислили мне десятую часть приза. Со своих сограждан в седьмом регионе я получил бы хер без масла, обвинение в мошенничестве и камеру-одиночку, где меня бы довели до сумасшествия и по-тихому подвергли эвтаназии, как это делают со всеми психами-заключенными. Нет, я определенно должен перестать оглядываться на арабские установки и свалить куда-нибудь до начала турнира». Чтобы меня не сцапали наши доблестные хранители гражданской безопасности. Правда безопасность, они поддерживают лишь привилегированных граждан. От нас поддерживают. Чтобы мы их не насадили на вилы на собственных вилах и плавучих платформах. Да уж я и сам стану врагом для рядовых граждан, когда покину бедную прослойку. Вот тебе и правда жизни. Материальные возможности буквально подводят черту между рабами и хозяевами положения». Никогда не думал, что и со мной может произойти что-то подобное, и я взглянул на себя прежнего и мое окружение, как на опасный мусор. Как же остаться человеком, но не в тех рамках, что мне прописали хозяева, а по личным убеждениям? Как верить в лучшее и не всплыть, как говно в проруби, отделившись от прилипших гнумас? Покинув сферу поздней ночью, я заглянул в планшет. Меня интересовало официальное объявление разработчиков, когда введут обменник, но хозяева игры не торопились. Мое вмешательство в проведение ивента «Борьба за титул» изменило будущее, и теперь было непонятно, откроет ли обменник в обещанные сроки и с каким курсом. Мне уже кровь из носу нужны были реальные деньги, долги накопились, а скоро опять платить за аренду и услуги. Новую сумму в долг, с учетом, что я сейчас нигде не работаю, мне могут и не дать. Я продолжил путешествовать по цепочке городов в том же темпе и даже немного ускорился». В промежутках я проверял, не включили ли обменник, но все было глухо. Ни объявлений, ни новостей о новых сроках. Разрабы молчали как партизаны, и тут появилась новость о выходе программы для торговли на аукционах офлайн. Я на радостях перешел на страницу для скачивания, а никакой условно-бесплатной версии со сниженным функционалом в доступе не оказалась, и цена за программу с базовым функционалом, то есть с возможностью выставлять свои лоты на общий региональный аукцион, была вдвое выше той, что я видел в прошлый раз. Черт! «Ну и откуда мне взять 2000 кредитов на ее приобретение? Я обзвонил все известные мне банки в поисках нового займа, но моя кредитная история их не удовлетворила, и мне отказали. У меня был открыт счет в тибетском банке, но пока на депозите не появится крупная сумма, рассчитывать на кредиты от них не приходилось. Я вынужден был переступить через себя и обратиться к родителям». Отец очень долго не мог понять, что я выручу, заплатив огромные деньги за какую-то странную программу приложения к игре, но снял со своих пенсионных накоплений полторы тысячи и еще пятьсот убедил выдать мать. Я был очень благодарен за его очень рискованный в понимании старшего поколения поступок и пообещал вернуть все в десятикратном размере. «Эх, сын, ты мне мое верни за пару месяцев, большего мне не нужно». Ответил батя, и мы опять прекратили общение на пару недель, разбежавшись по своим виртуальным мирам. «Программу я купил, но в ней был доступ только к местному региональному аукциону. Доступом к региональным аукционам других стран, а также к внутригородским эта версия не обладала». Я был готов рвать и метать. Я оказался в ситуации, когда передо мной открылся рынок, на котором никто еще не торговал. Программа не набрала ни пользователей, ни популярность. Выставлять мои товары было бессмысленно, ведь никто из местных игроков не мог себе позволить воспользоваться аукционом до появления бесплатной версии». Отратить тратить 2000 кредитов на программу, чтобы просто торговать игровыми ценностями, для наших игроков дикость. Я опять сделал поспешный шаг, который не принес никаких денег и лишь опустошил родительские накопления, которые могли помочь мне в трудную минуту погасить текущие долги и дождаться открытия обменника. Мне ничего не оставалось, как просто ждать и надеяться на лучшее. Стиснув зубы, я продолжил перемещаться между городами и в обед девятого дня достиг первого стартового города седьмого региона, святую святых программы «Стальной легион», город, на котором были сконцентрированы основные силы и внимание кураторов проекта. К моему удивлению, здесь не было какого-то особого отрыва по уровням у сильнейших игроков, и божественный эликсир также оказался не выкуплен. Все понятно. До открытия обменника правительство не рисковало и не вкладывалось в проект слишком сильно. Никто не станет тратить 400 тысяч золотых на непонятную бутылочку, если за эту сумму можно выплатить месячную зарплату тысячи находящихся на контракте игроков. Я выкупил и изучил эликсир. Опять повезло. Божественный эликсир удачи. Самый редкий из выпадавших мне эликсиров. Это второй, полученный после посещения 62 магических гильдий. Я откупорил бутылку и опрокинул ее содержимое в рот. Трансформация в монстра почти завершилась. Я, конечно, еще не до конца трансформировался, В планах было возвращение с помощью смерти в свой стартовый город и рывок в другую сторону, но мои финансовые возможности уже были не столь впечатляющие. Я потратил 25 миллионов из 28, а на оставшиеся 3 мог позволить себе еще 7 флаконов. И не факт, что в городках, где нет официально действующих кланов филиалов Стального Легиона, будет отстроена магическая гильдия. Я глянул на характеристики своего персонажа с легкой ухмылкой. Меня абсолютно точно не победят на городском и региональном турнире, а насчет международного я был еще не уверен. Неизвестно до чего додумаются китайцы, вряд ли они сложат все яйца в одну корзину. Для эффективного использования супермощных игроков в боевых действиях эпохи империи, их нужно иметь как минимум двадцать, чтобы успешно воевать сразу на всех направлениях. В таком случае 4000 эликсиров нужно было поделить на двадцать игроков. Каждому достанется по 200 эликсиров. Часть могут выкрасть шпионы, но выходит примерно это число на каждого китайского игрока из сильнейшей двадцатки. Я все еще выглядел слабовато против них со своими 54 выпитыми эликсирами. Надо постараться выкупить еще 7. Я почему-то разволновался, махнул рукой и выпил все косвенно усиливающие скорость. Таких эликсиров у меня завалялось еще 6. 3 все по 20 и 3 проворства заклинателя. Скорость и интеллект по 50». Придется теперь бегать в полсилы, но это лучше, чем уступить сильнейшим. Плюсом можно было считать, что такой бег не будет расходовать выносливость, но если я вдруг рвану с места, могу случайно размазаться о преграду, которую даже не успею заметить глазами. Не у остались лишь два божественных эликсира скорости. Раз продавать мне их не стоит, будут храниться в моей коллекции трофеев или подарю кому-то из друзей, но только так, чтобы выпили при мне. Ничего врагам на сторону. Александр 33-22. Уровень 1. HP 15720 из 15720, MP 5330 из 5330, SP 15720 из 15720, Сила 1521, Ловкость 1070, Выносливость 1572, Скорость 522, Интеллект 533, Удача 910, Грузоподъемность. 64 из 15210. Казалось бы, мои характеристики достигли заоблачных значений, а я чувствовал неуверенность. Вот оно, счастье неведения. Пока я был в десятки раз сильнее окружающих игроков, я думал, что моему могуществу нет равных. Но оценив силу эликсиров, осознал, как глубоко заблуждался. Для рядовых игроков я и вправду бог. Но для тех, кто получит 200 эликсиров для своего усиления, окажусь слабаком. Эх, жаль, я проигнорировал просмотр видеофиналов прошлого турнира. Там бы увидел, на что будут способны мои соперники, но я был слишком самоуверен и не нашел для этого времени. Если на городских и региональных турнирах будет уравниловка по снаряжению, то на международном все выходят на бой со своим. Я просто обязан экипироваться чем-то по меньшей мере уникальным. Решив поскорее вернуться в свой город, я отказался от затеи пакостить стальному легиону отбором их шахт и побежал к озеру, чтобы утопиться. Тут я столкнулся с первой проблемой перекачанного персонажа. «Не то, что умертвить. Его даже загрузить, чтобы не всплывал, было проблемой. Я собрал булыжники со всей округи, но их веса было недостаточно, чтобы меня притопить. Мне пришлось пойти к Нипу-плотник и выкупить у него 2500 бревен, чтобы загрузить себя под завязку. Я выдвинулся к озеру на трясущихся ногах, и тут возник эффект, который я наблюдал, когда перегружался раньше». Система начала пулять в меня дополнительными очками силы, сначала за 5, 10, 20, а потом 40 шагов. И не важно, что я не был загружен полностью. Сам факт, что я тащу 15 тонн, сломал игровой счетчик. Я решил его добить и побежал. Ноги мгновенно налились свинцом. Огромное значение выносливости опускалось на сотню за каждый шаг и скоро уперлось в ноль. Кроме ощущения придавившей меня тяжести, ноги болели так, словно были сломаны сразу в 10 местах я услышал сообщение о получении первого уровня нечувствительности к боли потом опять последовала серия сообщений о получении очков силы и выносливости может это было лишь мое личное ощущение но из за слишком огромного веса который я нес характеристики росли намного быстрее чем раньше а может все дело было в пяти сотнях очков интеллекта добравшись на пылающих огнем ногах кромки воды я уже не мог остановиться мой задроцко мазохистский склад ума не хотел сжалиться над бьющимся в вагоне игровым телом И через боль, слезы и проклятия в адрес себя и всего мира я сделал кружок вокруг озера, как музыку, слушая почти непрерывные вопли системы о том, какой я выносливый и сильный. Но это было только начало». Я пошел на второй, третий, а потом и на десятый круг. Лишь когда нечувствительность к боли достигла четвертого уровня, а характеристики перестали высыпаться как из рога изобилия, я наконец успокоился и полез в воду. Долго-долго тонул, за один раз получив сопротивление к холоду и подняв сопротивление к удушью сразу до третьего уровня. Оказавшись в 62-м городе, я не стал сбрасывать бревна Ниппу, а отнес и спрятал их в мастерской». Прокачка силы и выносливости моими драконьими методами будет продолжена, но позже. Сейчас меня ждала западная дорога. Пробудившийся во мне монстр хотел стать сильнейшим игроком во всем мире, и если получится отправиться в сторону китайских городов и выкупить все их эликсиры, но нужно было придумать, как снова заработать миллионы золотых, иначе уже проделанный мной путь будет бесполезен».